Когда она смотрела на Беллу, то и казалось, что она знает о ней всё. И от этого жутко сосало под ложечкой. Опронзительный гипнотический взгляд выдержать не мог никто. Также Роуз работала над документах, как и Ироида царствовала в своём отделе кадров. Роуз в конце мультфильма оказалась агентом спецслужб. Ну и здесь, похоже, тоже без промаха. Белла была уверена, что и Ираида подрабатывает в ФСБ тайным агентом. А если нет, то её обязаны были туда взять, потому что более весомого работника у них бы не нашлось. Ираида знала всё и про всех в своей фирме, которую именно она назвала Брелла. К ней шли с любым вопросом, а поручения она раздавала так, что никто не смел, да даже и не пытался её слушаться. Пока в прошлый раз Белла сидела и заполняла разного рода ненужные по её мнению бумажки, дверь в отдел кадров не закрывалась. Сначала заглянула миниатюрная блондинка с огромными для её лица глазами и сбивчиво начала объяснять, что она не нашла для Оленьки и секретаря такого подарка, как просила Ироида Варламовна. Как не нашла, милочка, тоном судьи, читающего приговор, заявила Ироида. Вы, наверное, слишком тупы, и я ошиблась в вас. Нужно написать докладную записку шефу. Тут, кстати, Бэлла в первый раз услышала, что директора Ивана Сергеевича подчинённый зовут шеф. И сказать, что рано он вас повысил до ведущего специалиста. Рано. Вам надо было ещё в девочках на побегушках посидеть, кофе подносить. Интеллект-то у вас, милочка. Честно скажем, как у курицы. Когда она произносила своё милочка, было особенно обидно. Будто Роуз из корпорации монстров скрипела: "Вазовский. А вы, милая девушка, продолжала разнос Ироида, уже обращаясь к Бэлле. Вы уверены, что шеф берёт вас на должность начальника отдела по рекламе, продвижению товаров и связям с общественностью?" «Вы уже полчаса не можете заполнить элементарные документы». Девушка с огромными глазами глянула благодарно на Беллу, видимо, за то, что Роуз переключилась на нее, и выскользнула за дверь. Затем заглянул человек неопределенного возраста. Ему можно было дать и двадцать пять, и сорок. Если характеризовать его одним словом, то без преувеличений можно было бы назвать бесцветным. совершенно обычный, ничем не выделяющийся внешности, да и голос у него был под стать. Ираида Варламовна, першелистцел бесцветный. Мне передали, что вы меня искали, вызывала высокомерно проскрипела Ираида. Я позволю вам напомнить, что я не нахожусь у вас в непосредственном подчинении, тем же невозмутимым голосом, как бы поставив в известность кадравика, сказал бесцветный. Гарида выдержала паузу, посмотрела на Беллу и недовольно процедила: "Зайдите позже, Александр Александрович". Бесцветный как-то отсутствующе посмотрел на Беллу, сделав, наверное, вывод, что именно из-за неё его гоняют, и ушёл. Да, возвращаться в царство диктатуры не хотелось. Но надо. Во-первых, не хотелось начинать работу с капризов, а во-вторых, у неё был маленький секрет. Надо посмотреть страху в глаза, и тогда он уйдёт. Ну, по крайней мере, Белла в это свято верила. К первому дню работы она готовилась очень тщательно. Было продумано всё вплоть до костюма. Она знала, не будет второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому бежевый, только бежевый, цвет успешности, роскоши, богатство и власти. У Беллы из Бежева был только брючный костюм, но он был настолько любимым, что именно его она первым положила в чемодан, когда уходила от мужа. Строгие брюки и стильный пиджак с большими красивыми пуговицами смотрелись элегантно и статично. Под пиджак она ничего, кроме белья, не надела, так как на улице ранняя осень, пиджак тонкий и так притягательно её обтягивает. Что было грех портить такую картину разного рода блузками или топами. И вот сейчас, заходя в отдел кадров, она крутила эту огромную пуговицу, пытаясь настроиться на встречу с Тираном. В кабинете никого не оказалось, ну вообще никого. Белло вздохнула с облегчением. Пронесло. И тут предательская пуговица, отскочив от пиджака, улетела под стол. Верхняя. Так бессовестно. Белло, недолго думая, полезла под стол. Весь пол под столом был почему-то усеян бумагами, и это вдвойне затрудняло поиски. Свет практически не падал, и ей приходилось хлопать по бумагам рукой, чтобы нащупать злополучную пуговицу.